Тяжело всхлипнув, она вдруг уронила руки на стол, упала в них лицом, зарыдала с надрывом. Катя испуганно выдохнула, потом, не отдавая себе отчета, протянула через стол руки, провела ладонями по трясущимся материнским плечам. «Что? Что она тебе сказала, мам?» «Она... Она мне сказала, чтобы я никогда, никогда к ним не приходила. Что я... Ой, нет, не могу. Даже повторить страшно».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 И я тоже мам, до определенного момента. Просто мне один маленький мальчик помог, и я...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 «Честное слово, я это поняла. Сейчас вот ехала в электричке и как раз об этом думала. Действительно, горький, но все равно мед. Я поняла, мам». Мать коротко вздохнула, снова тяжело схлипнула. Потом проговорила осторожно, будто боясь пугнуть установившееся между ними хрупкое откровение. «Катенька, ты послушай меня. Я уж не знаю, правильно или нет, но я вас очень, очень люблю. Простите меня, если неправильно». Лицо ее снова подернулось слезной судорогой. Голова мотнулась назад, будто она хотела задержать рвущиеся наружу слезы. «Мам! Мам!» Потянулась к ней всем корпусом Катя. Подвинув под собой стул, села рядом, обхватила руками за плечи. Сама от себя не ожидая, вдруг спросила. «Мама, ты песенку про тютюлиху знаешь? Ну, которую малышам поют». Передумав плакать, мать уставилась на нее удивленно. Недоверчиво улыбнувшись, тихо переспросила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 Продолжая ее баюкать в руках, она вздохнула легко, помычала, вспоминая, потом снова запела. «За горою банька топится, Ванька в баньку торопится, Помыться попарится, У мотани рыбка жарится, В люльке дитятка качается, Не печалится, не плачется».